Правда вторая. Правда о Расе. Когда-то персы были великими воинами, но вошли в соприкосновение с евреями и теперь волочат жалкое существование на задворках Дальнего Востока в качестве армян. Адольф Гитлер с чувством сильного недоумения читал я много лет назад книгу некого немецкого еврея, социал-демократа и сиониста в разные периоды жизни Фрица Кана, озаглавленную Евреи как раса и культурный народ. Книга вышла в Германии в 1921 году и украшена такими, например, перлами Моисей, Христос и Маркс. Три представителя специфической расы и расовых особенностей. Оставив в стороне вопрос, кем должен быть человек, чтобы украшать самого себя родством с Троцким и Лениным, обращаю внимание читателя на прозвучавшее слово раса и на то, что использует его еврей. Для автора еврея, его евреи, его сородичи-евреи это раса.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 Как мы видим, слово раса звучит вполне определённо. И ещё как определённо. Еврейская раса связывает современные народы с древнейшими временами. Они яркое свидетельство лживости современного учения о равенстве людей и космополитическом братстве, которое при своём осуществлении только содействовало бы падению великих рас. Кто это? Геббельс? Нет. Это всё евреи Дизраиля. Хотя, конечно, интересно, кто такой для Дизраиля Фриц Кан, отброс общества или человек избранной расы. Не меньше удивления испытал автор, считая Шульгина. А вот с евреями выходит совсем наоборот. Стоит самим академическим тоном перечислить несколько отличительных черт этой расы, как такое описание сейчас же начинает звучать неким измывательством, насмешкой, презрением. Вот это да. О человека открыто и честно объявляющего себя антисемитом. Русского дворянина, гордящегося своим происхождением, вдруг появляется точка соприкосновения с двумя евреями. Да какая точка? Все трое дружно считают евреев особой расой. Видимо, во времена, когда жили и работали эти люди, такая точка зрения была довольно обычной. Действительно, во второй половине XIX начале XX веков это было распространённым явлением. Во-первых, само слово раса оставалось неопределённым, размытым. то только и в каком только смысле им не пользовался. Во-вторых, до попыток применить на практике расовую теорию нацистами в Третьем Рейхе она вовсе не выглядела неполиткорректной. Ведущие ученые мира преспокойно писали не только о том, что разные расы сильно отличаются друг от друга, но и делали далеко идущие выводы.